Глава двадцать Это случилось несколько недель спустя. Лидия Николаевна больше не оставляла Аню после уроков. Сама Аня не жаловалась ни на нее, ни на опекуна. Да и тоска по Платону у нее прошла окончательно. Она продержалась еще меньше, чем комендантский час в поселке. Так что Лена совсем расслабилась и напрасно. Она как раз учила уроки, когда на улице залаяли псы. Лена прислушалась. Пустобрехи лаяли агрессивно только в том случае, если кто-то лез через забор или бежал мимо. Лезть дураков не было, а вот бежать... «Мам!» – позвала она и сама поднялась из-за стола, выглянула в окно. Было видно, как к двери очень быстро подбежала Аня. Лена ощутила необъяснимую тревогу. Впрочем, это как раз неудивительно. В их возрасте девушки-неспортсменки бегали только в случае острой необходимости и на физкультуре. Судя по тому, как Аня держалась за бок, необходимость была и правда острая. Лена бросилась в прихожую, но мама уже открыла дверь, да и папа вышел из кухни с топором. Увидев топор, заплаканная Аня отшатнулась, но все-таки взяла себя в руки и произнесла. «Мне нужна помощь, папа пропал». Лена видела, как быстро переглянулись родители. Естественно, она давным-давно рассказала им про то, что Виктор не отец Ани, да и Аня вовсе не Аня, а Алиса. Кому, если не родителям, Лена могла по-настоящему доверять? Она не врала Ане, когда говорила, что ее родители могли бы справиться и с черным человеком, просто потому, что они знали все, что происходило вокруг, и заслуга Лены в этом тоже была. Аня... Ленин отец смущенно откашлялся. «Иногда одинокие мужчины могут задерживаться или даже вовсе не приходить ночевать. Это не значит, что ты ему больше не важна, просто...» «Да нет же!» Лицо Ани некрасиво исказилось, когда она поняла, на что намекает Станислав Михайлович. «Дело не в женщине. Он сидел мрачный, что-то шептал, а потом сказал, что ему нужно в лес, и ушел. Я боюсь, что с ним там что-то случится». Мама и папа снова переглянулись, и это был совсем другой взгляд. Это был взгляд только не снова, и еще только не пещера. Отец отложил топор и начал одеваться. «Позвони ребятам, лучше, если нас будет больше», — попросил он жену. «Папа, про бабу Нюру не забудь», — напомнила Лена. «Точно!» Отец хлопнул себя по лбу. «Любыми силами задержите бабу Нюру дома». С ее везением она первая его найдет. А еще одного безголового всадника из нашего района полиция не выдержит. Пришлют сюда подкрепление, никаких летних сплавов не будет. И на этот раз установят комендантский час до самой осени». Лена бросила косой взгляд на Аню, но если та и поняла связь между найденным безголовым телом и бабкой, то никак не подавала виду. «Я с вами пойду», – только и попросила она. Отец пожевал губу, но все-таки отрывисто кивнул: И я! подскочила Лена. Мама недовольно поморщилась, но спорить не стала. Я возьму на себя бабу Нюру, с тяжелым вздохом согласилась она. Началась суета. Все поскорее натягивали одежду. Мама дополнительно обзванивала соседей. Лена слышала, как она звонила Швецову и просила отвлечь бабу Нюру, которая и впрямь куда-то засобиралась всего несколько минут назад. На улице они разошлись. Мама пошла к бабе Нюре, а Лена с папой и Аней в сторону леса. По дороге к ним присоединялись еще люди. Подошел и Алекс. Лицо его было полно мрачной решимости. С собой он тащил пакеты, из которого резко пахло больницей. Похоже, готовился в случае чего помогать. Лена почувствовала щемящую нежность и гордость за своего парня. Идти им пришлось недолго они даже не успели углубиться в лес а до горы с пещерой оставалось пара километров когда увидели темное качающееся тело на суку а <связывающего> вскрик ани был коротким она замолчала пошатнулась и осела в сугроб это заставило остановившуюся было толпу начать действовать витька и кости кинулись поднимать аню ленин отец сразу начал звонить в полицию пока другие пытались снять тело «Были и те, кто кричал не трогать до приезда полиции. Но разве остановишь людей, возомнивших, что повесившегося еще можно спасти?» Алекс проверил тело и покачал головой. С мрачным лицом он вернулся к Лене и крепко сжал ее холодную ладонь. «Так не должно было случиться», – пробормотал Алекс себе под нос, но Лена его услышала. «Ты о чем?» – с подозрением спросила она. «Твоей подруге нужна поддержка», – шепнул он. «Она недавно лишилась матери, а теперь и отца. Страшная потеря». Лена глянула на Аню, потом на Алекса. Ей совсем не понравилась его идея с поддержкой. Ладно, если только она сама должна поддерживать. А если и он сам тоже влезет с помощью? Алекс может не понять, когда поддержка перестала быть только ею, а терять еще одного парня из-за Ани – она не собиралась. «Не переживай, он даже не ее отец», — ответила она совсем тихо. «Что?» Ей показалось, что Алекс не слишком удивлен этому. Может, тоже заметил, что они совсем не похожи. «Откуда ты знаешь?» — сопоставила кое-какие факты, а потом спросила в лоб. Охотно объяснила Лена. «Он вообще ей не родственник». «Так маму любил, что не выдержал без нее» послышался всхлипывающий голос Ани. Кажется, она кому-то рассказывала свою версию событий. Тоже вариант. Алекс напряженно улыбнулся. Любил мать, из ревности убил отца, а мать подвернулась. Из чувства вины взял на себя заботу о ребенке. А потом из этого же чувства повесился. «Ага», — хмыкнула Лена. «Ты в это веришь?» «Нет», — признался Алекс. «Но тогда кто он? Ее любовник?» «Убийца родителей. Просто посторонний. Не знаю. Но мне всегда рядом с ним жутковато делалось», призналась Лена. «Странно, что он самоубился. Может, не выдержал чувство вины из-за Платона?» «Думаешь, мальчика в городе убил он?» Алекс весь подобрался, что совершенно не понравилось Лене. Ей не нравилось, когда кто-то нарочно пытался влезть в гущу событий. К тому же она лгала» она точно знала, что Платона Виктор убить не мог. И не только из-за алиби. Аня совершенно не боялась Виктора, тогда как черного человека она боялась до и что убийца именно этот черный человек она с некоторых пор не сомневалась. Ничего этого она не собиралась рассказывать Алексу. С какой стати? Он ей нравился, но по-настоящему она доверяла только своей семье но даже им она не рассказывала всего, о чем думала. «Почему нет?» – пожала она плечами. «Конечно, я никого толком не разглядела, но кто знает. У него, по крайней мере, был повод. Если он следил, с кем общается его якобы дочь, то он мог припугнуть или попытаться уговорить Платона, чтобы тот отстал от нее, но потом все равно убил». «Ай да я!» – подумала Лена как удачно выкрутила эту подвисшую историю с тайными отношениями Ани и Платона. Этой версии буду держаться и дальше. Наконец появилась полиция. Прибыли они раньше, но на машине нельзя было проехать в лес, так что им пришлось добираться пешком, как и врачу и санитару со скорой, которые погрузили тело на носилки, еще раз проделав все манипуляции, что уже делал Алекс. Он с явным сожалением отпустил руку Лены. «Извини, я должен написать полицейским, что видел, как врач», – пояснил он, прежде чем отойти. Лена кивнула. Да, удачно получилось, что он был здесь. И баба Нюра со своей внезапно проснувшейся страстью отрезать головы не успела на этот раз. Как бы ни относилась Аня к своему опекуну, вряд ли она была готова увидеть его тело без головы. Лена решительно направилась к окруженной мальчишками подруге, которую в этот момент собирался опрашивать полицейский. Алекс ведь что-то сказал о поддержке подруги. Что же? Она с этим справится. «Ты как?» – спросила она с тревогой, игнорируя сразу замолчавшего полицейского. Аня, разумеется, поняла ее правильно. За эти полгода девочки прекрасно научились понимать друг друга. «Вот», – всхлипнула она, указывая на Лену. «Я сразу побежала к ней и рассказала…» что папа с таким лицом пошел в лес, что я почувствовала, что может случиться что-то плохое. И оно случилось!» Аня переигрывала, но видеть это мог только человек, знавший, что Виктор не был ей отцом. Так что Лена сумела даже не поморщиться и уставилась на полицейского, ожидая вопросов. А взял ли он с собой из дома веревку? То ли Аня оказалась недостаточно искусна? То ли полицейский был стажером с определенным списком вопросов, но ей не удалось так просто перекинуть его на другую жертву, хотя Лена была готова принять эстафетную палочку. Все шло не так. Не знаю. Аня захлопала глазами. Я понятия не имею даже, была ли у нас дома вообще веревка. Он вышел из комнаты мрачный, когда я пила чай на кухне, сказал, что надо прогуляться в лес. Я запаниковала. Какой лес ночью? Можно заблудиться, замерзнуть, подвернуть ногу. И она расплакалась, будто не в силах продолжать. Тут даже такая толстокожая дубина, как этот полицейский, все понял и свернул допрос, после чего повернулся к Лене. Да, вот так. Сейчас у него должны были мозги скататься достаточно плотно, чтобы больше вопросов не возникало. Аня прибежала просто в истерике, «Она уже не первый раз переживала за отца. Вы знаете, что он выпивал? Да, у нас тут почти все выпивают. Но он после этого сидел и смотрел в одну точку. Я часто бывала у Ани. И знаю, о чем говорю». Все-таки Лене нравилось быть в центре внимания. Пусть это внимание и не совсем того толка, что ей хотелось. Краем глаза она видела, что отец подписывает какие-то бумаги и снова куда-то звонит. Поэтому она вовсе не удивилась, когда после повторного допроса в городском полицейском участке в присутствии Лениного отца Аня отправилась к ней домой. Можно было понять, что никто не позволит сироте остаться одной сразу после смерти единственного родителя. Лена притащила раскладушку, хранившуюся в кладовке на случай ночевки туристов, которых отец иногда приглашал к ним перед сплавом. Достала белье и застелила. «Все будет хорошо» пообещала она, вот только Ане или себе. Этого она не знала. Заснуть рядом с подругой в одной комнате было невыносимо сложно. Аня словно притягивала к себе всякие неприятные события. И не думать, чем это может закончиться для лучшей и что уж там, единственной подруге, предугадать было тяжело. И только когда Лена услышала легкие шаги и поняла, что кто-то из родителей мягко ходит мимо ее спальни, «Она успокоилась. Она дома. Все и правда будет хорошо».